Глава четырнадцатая Эд Свейн снял с человека без лица верхнюю одежду и уложил его в одном белье на кушетку напротив той, где спала Джорджина. Судя по фигуре, оно мне не было атлетом. Из карманов правителя Эд Свейн извлек кодирующий передатчик, такой же, как у Гарстанга. Лучевой пистолет сложной конструкции, небольшую коробку, предположительно переносной прямопередатчик радиоволн, и металлическую трубку неизвестного назначения. По-видимому, универсальный детонатор ошейников направленного действия, о существовании которого подозревал Эцвейн. Аккуратно разложив на столе блестящие инструменты Ифнеса, Эцвейн с величайшей осторожностью вскрыл и снял ошейник с точно выполняя инструкции Землянина. К своему полному изумлению, он обнаружил в ошейнике стандартный заряд Дикокса. Судя по всему, ретранслятор тоже работал исправно. Опираясь на стол, Эдцвейн застыл в замешательстве. Зачем человеку без лица носить ошейник со взрывчаткой? Ужасное предчувствие поразило его. Ошибка? Неужели Аноме всех обвел вокруг пальца? Объяснение всплыло в его уме и растворилось облегчением по всему телу. Объяснение настолько простое и очевидное, что Эдцвейн рассмеялся. Как и любой другой житель Шанта, Саджарано-Сершан надел ошейник, достигнув совершеннолетия. Когда, в обстоятельствах покрытых тайной, Саджарано стал безликим верховным правителем страны, он мог изменить цвета эмблемы на ошейнике, чтобы не подвергаться опасности со стороны благотворителей, но снять ошейник не умел. Эдцвейн расстегнул свой пустой ошейник, вложил взрывчатку в предназначенную для нее канавку, подсоединил контакты реле, надел блестящий обруч с разведенными концами на шею Саджарано и замкнул его кольцом. Предстояло закончить неприятное дело. Эдсвейн направился к сараю и распахнул дверь настиж. Крыса, если это была крыса, Эдсвейн толком не разглядел, поспешно спряталась в груди пыльных мешков. Эдсвейн с отвращением заметил что животное продолжало питаться трупом Гарстанга. Направив пистолет Ифнеса на мешки, Эцвейн нажал курок. Вырвался острый луч бледного огня. Мешки вспыхнули и исчезли в облаке вонючего удушливого дыма. С ними исчезло и существо, пристрастившееся к падали. Эцвейн взял лопату, вырыл на заднем дворе неглубокую могилу и похоронил Гарстанга. Когда он вернулся, В коттедже все было по-прежнему. Эд Цвейн вымылся, сменил одежду, сел и принялся ждать, испытывая странное тягостное возбуждение победы и одиночества. Первой проснулась Джорджина. Она выглядела уставшей. Лицо осунулось, кожа приобрела нездоровый оттенок. Сидя на кушетке, девушка смотрела на Эд Цвейна со горечью. «Сколько еще вы будете меня томить?» «Теперь уже недолго». Она заметила человека, лежавшего напротив. «Кто это?» «Вы его знаете?» Эстетка пожала плечами, пытаясь изобразить храброе неповиновение. «Его зовут Саджарано Сершан. Он человек без лица». «Зачем он здесь?» «Увидите». «Хотите есть?» «Нет». И Цвейн подумал пару секунд и отцепил поводок пленницы. Она встала. Ее больше ничто не удерживало. Эдсвейн серьезно обратился к ней. «Не выходите из дома. Если уйдете, я оторву вам голову. Аноме здесь и не сможет вам помочь. Вам придется подчиняться мне так же, как раньше вы подчинялись Аноме. Ему вы больше не служите. Вы все понимаете?» «Прекрасно понимаю. И все-таки не понимаю. Кто вы?» Гастеле Цвейн, бывший музыкант. Когда-нибудь я снова займусь музыкой. Проходили часы. Джорджина бродила по коттеджу, наблюдая за и Цвейном с удивлением, неприязнью и чистоженским женским оскорбленным пренебрежением. К вечеру Саджарано пришел в себя. Оглядевшись, он быстро оценил обстановку, приподнялся и сел. Полминуты он изучал Эцвейна и Джорджину. Потом произнес ледяным тоном. «Извольте объяснить, почему я здесь оказался. Потому что на Рогушкоев необходимо напасть. Потому что вы отказывались действовать. Я — хранитель мира. Таков мой торжественный и однозначный договор с народами Шанта. Следовательно, я провожу мирную политику». И не допускаю ужасов войны. Ваша политика провалилась. Рогушкой допустили ужасы войны, не спросив вашего разрешения. и Ицвейн указал на ошейник Саджарану. Вы носите ошейник с полным зарядом декокса. Детонатор у меня. Теперь вы отвечаете передо мной. И ваши благотворители тоже. Джорджина, стоявшая посреди комнаты, Села на кушетку. Я подчиняюсь аноме, Саджарано спросил. Где Гарстанг? Гарстанг умер. Жестом, привычным для всех жителей шанта, Саджарано поднял руку и прикоснулся к ошейнику. Что вы намереваетесь делать? Рогушки должны быть уничтожены, Саджарано тихо произнёс. Вы не знаете, о чём говорите. В Шанте воцарились мир и процветание. Мы обязаны сохранить такое положение вещей. Стоит ли рисковать хаосом и войной во имя ликвидации шайки разбойников? Миры процветания не возникают сами по себе, возразила Цвейн. Если вы верите в сказки о стихийном или мистическом преобладании добра, я сошлю вас в карас. «Где вы живы узнаете, почем фунт лиха?» «Вы хотите повергнуть шант в круговорот бедствий и междоусобиц!» Неожиданно звенящим голосом воскликнул Саджарану. «Я хочу защитить страну от неминуемой гибели! Подчиняйтесь мне, или я убью вас сию минуту!» Саджарану обмяк, почти отвернулся, но продолжал искоса поглядывать на Эйцвейна. В этой позе, Его нос пуговкой и скошенный подбородок напоминали черты хитрого безвольного ребенка. «Я подчиняюсь», — сказал он. Джорджина не находила места. Лицо ее дергалось и кривилось гримасами, в других обстоятельствах, показавшихся бы забавными. Она вскочила, подошла к столу. Эдцвейн спросил. «Дискриминаторы ищут лектора-путешественника?» «Да». «Им приказано убить его?» если потребуется». Эцвейн передал правителю приемопередатчик. «Как вы пользуетесь этим устройством?» Джорджина, заинтересованная незнакомым устройством, придвинулась ближе. В руке за ее спиной блеснул стеклянный нож. Эцвейн, следивший за эстеткой краем глаза, силой оттолкнул ее, так что она упала, налетев на свою кушетку. Саджарано вскочил, пнул Эцвейна. Схватил его сзади за шею. Эдцвейн нагнулся, рванулся вперед. Металлическая петля на шее Саджарану натянулась. Сопротивление поводка, пристегнутого к перекладине потолка, отбросило его назад на кушетку. «Ваши заверения ничего не стоят», — сдержанно произнес Эдцвейн. «Я надеялся, что смогу доверять вам обоим». «Мы вправе драться за свои убеждения», — провозгласила Джорджина. «Я обещал вам подчиняться». — сказал Саджарану. — Я не обещал не пытаться вас убить, когда представится такая возможность. Эдсвейн язвительно усмехнулся. — В таком случае я приказываю вам не пытаться меня убить или нанести мне какой-либо вред. Вы выполните приказ? Саджарана тяжело, тревожно вздохнул. — Выполню. Что еще я могу сказать? Эдсвейн взглянул на Джорджину. — А вы... «Ничего не обещаю», — высокомерно заявила девушка. Эдсвейн схватил ее за руку и потащил к заднему ходу. «Что вы делаете?» — упиралась она. «Куда? Зачем?» «Я убью вас на заднем дворе! Не хочу прибирать в доме!» — сказал Эдсвейн. «Нет, пожалуйста, не надо!» — она заплакала. «Я буду вас слушаться, буду!» «И вредить мне тоже не будете?» «Не буду!» Эдсвейн отпустил ее. Девушка побежала к уже привычной, безопасной кушетке. Вернувшись к саджарану Эдсвейн заговорил снова. «Объясните, как работает радио?» «Я нажимаю белую кнопку», — принужденно отвечал правитель. «Сигнал принимается ретранслятором, выбранным с помощью циферблата». «Я говорю, мои приказы передаются ретранслятором». Передайте дискриминаторам приказ прекратить поиски лектора-путешественника. Передайте также, что человеку по имени Гастеле Цвейн следует оказывать безусловное, повсеместное и немедленное содействие, в той же степени, в какой оно оказывается самому аноме». Саджа включил передатчик, произнес требуемые фразы бесцветным размеренным тоном и поднял голову. «Что еще от меня требуется?» Эдсвейн встал посреди комнаты, глядя на Джорджину Ксиаленин, на человека без лица. Он хорошо понимал, что оба обманут его, как только подвернется случай. Мертвые, они не создавали бы никакой угрозы. Глаза Джорджины широко открылись. Она угадала ход его мыслей. «Да, так было бы лучше всего. Все же, если он убьет человека без лица, кто будет править шантом?» Кто организует военный аппарат, необходимый для достижения цели? Человек без лица должен жить. В таком случае не имело смысла убивать и Джорджину Пленники напряженно ждали. Чем закончится долгое размышление смуглого музыканта? Наконец, Эцвейн произнес судьбоносный приговор. «Уходите. Отправляйтесь домой. Но не покидайте Ушкадель». Он расстегнул петлю на шее Саджарану. «Предупреждаю, если меня убьют, мои сообщники все равно оторвут вам головы!» Без церемоний, даже с какой-то недостойной торопливостью, пленники привели себя в порядок и вышли из дома. Обернувшись в проеме живой изгороди, Джорджина бросила долгий взгляд на стоявшего у входа Эцвейна. В сумерках Эцвейн различал только смутные очертания ее лица. Но что-то неприятно подсказало ему, Ифнес Илленет поступил бы иначе, руководствуясь другими соображениями. В какой-то критический момент он, Гастеле Цвейн, выбрал неправильный путь, ведущий в неизвестность. Эд Цвейн сложил в одну из сумок Ифнеса инструменты и оружие, их опасно было оставлять в доме, и ушел. В закоренелом язычнике он плотно поужинул заказывая самые лучшие блюда и внутренне насмехаясь над преследовавшими его уколами инстинктивной скупости. Забот было достаточно, но о деньгах беспокоиться больше не приходилось. Прогулявшись по набережной к Фонтенею, он нашел в таверне Фролица и его бродячих оркестрантов, бодро орошавших глотки пивом. Фролиц встретил от Свейна гневными упреками, но с явным облегчением. «Где ты пропадал? Какими безобразиями занимаешься?» «Нас допрашивали дискриминаторы!» «Сказали, что ты похитил и изнасиловал какую-то эстетку!» «Чепуха!» — отмахнулся Эдсвейн. «Глупое недоразумение. Я об этом и говорить не хочу». «Не желаешь нас просветить?» «Это можно понять», — подмигнул Фролец. «Что ж, дело время, потехе час. За дело!» «У меня болячка на губе. Я сегодня играю на Хитане. Эдсвейн возьмет древорог». Начнем с чего-нибудь попроще. Помните пьесу «Птицы в прибое. Она имела большой успех на утреннем берегу.